Глава вторая. Мясник. Я не знала, даже не могла бы подумать. И в головах у них эхом раздался сдвоенный крик. Не могла бы, не могла. Этот свет. Я ведь сказала когтю. Я ему сказала, что ты, похоже, говоришь на языке, в котором нет слова «я», и что я такого языка не знаю. Но на самом-то деле он все время был под носом. Вавилон 17. Конгруэнтные с и н о п с ы симпатически завибрировали, образы схлопнулись в о е д и н а и з себя самой она создала, увидела его. В камере одиночного заключения на Титине, на выкрашенной зеленой краской стене, он своей шпорой поверх полимсеста из нацарапанных тут за два столетия непристойностей начертил карту. Когда он сбежит, они погонятся за ним по этому маршруту, и он заведет их не в ту сторону. Она смотрела, как он три года мечется по этой клетке длиной в 4 фута, пока его мощное высокое тело не съежится до ста д н о г о фунта и не рухнет под тяжестью цепей голода. На трехпрядной веревке из слов выбралась она из ямы. Голод, м о л о д молот, упасть, напасть, украсть, цепь, щель, цель. Он забрал в кассе свой выигрыш и по бордовому ковру пошел к выходу из казино Космика, но путь преградил негр Крупье. Не рискнете сыграть еще раз, сэр? Сказал он, улыбаясь и посматривая на распухший от денег портфель. Во что-нибудь достойное такого искусного игрока. И его подвели к роскошной трехмерной шахматной доске с фигурами из глазурованной керамики. Играйте против нашего компьютера. т е р я й т е фигуру, с вас 1000 кредитов. Берете фигуру, получаете столько же. За шах плюс или минус 500. Кто поставит мат, получает сумму всех денег на кону, помноженную на 100. Ясно. Хотят отбить его крупный выигрыш. А выиграл он в тот день и правда по-крупному. «Я забираю деньги и иду домой», — сказал он крупье. Тот улыбнулся. «Казино настаивает, чтобы вы сыграли». Райдер с изумлением смотрела, как мясник пожимает плечами, поворачивается к компьютеру и ставит детский мат за семь ходов. Они отдали ему миллион кредитов, и пока он шел к выходу, трижды попытались его убить. Безуспешно, зато он получил удовольствие даже больше, чем от игры. Райдер наблюдала, как он действует и думает в этих ситуациях, и ее сознание трепетало внутри его, изгибалось в унисон то его боли, то удовольствию, переживало его чувства. с т р а н н о е лишенные идеи самости, б е с с л о в е с н о е в о л ш е б н о е с о б л а з н и т е л ь н о е т а и н с т в е н н о е Мясник. Ей удалось выскочить из этого стремительного водоворота. «Если ты все это время мог говорить на Вавилоне», вихрились вопросы в ее возбужденном мозгу. «Почему ты его использовал так бессмысленно?» Обыграл казино, ограбил банк, а на следующий день все потерял и даже не постарался сохранить что-то для себя. Какого себя? Никакого я не было. Она вошла в него, словно совершая какой-то странный обратный сексуальный акт. Она ощущала его вокруг себя и чувствовала его боль. «Свет, это ты делаешь. Ты делаешь!» Его вопль ужаса. «Мясник?» – спросила Райдера, более привычная к тому, чтобы облекать душевные бури в словесную оболочку. «Как выглядит мое сознание внутри твоего?» «Яркое, яркое движение», — взвыл он. Аналитическая точность Вавилона оказалась слишком грубой, как неотесанный камень, чтобы выразить сплав их сущностей, многообразие изменчивых форм, которые они принимали. «Просто я поэт», — объяснила она. И эта косвенная связь на мгновение пронзила поток. «Поэт» по-гречески значит «творец», «строитель». Вот появилась форма. «А, как ярко! Глаза!» Всего-то из-за одной простой семантической связи? Она была поражена. Но греки были поэтами три тысячи лет назад. А ты поэт сейчас. Ты выхватываешь слово из такой дали, бросаешь его кометой к другому, и их яркие хвосты меня слепят. Твои мысли — пламя над формами, которые я не могу схватить. Они как звуки музыки, чудовищно низкие, они меня сотрясают. Просто раньше ты не испытывал сотрясений, но спасибо за комплимент. Ты и во мне такая большая, я боюсь разорваться. Вижу форму под названием «Преступник и художественное сознание встречаются в одной голове с общим языком на двоих». Да, я думала в таком духе. А по бокам формы под названием «Бадлер», «А» и в и о н Это старинные французские по «Слишком ярко, слишком ярко. Я в а мне слишком с л а б о е оно их не удержит». Райдер, когда я смотрю на ночи звезды, это пассивное действие, но ты даже смотришь активно. От твоего взгляда вокруг звезд разгорается пламя. То, что мы воспринимаем, мы изменяем. Но сперва надо воспринять. Надо, но свет. В центре тебя вижу зеркало и д в и ж е н и е сплавленные воедино. Все картинки переплетены. Все вращается. Во всем выбор. Мои стихи. Ей стало неловко, будто она голая. Определение «я». И каждое откровение. к а ж д а я в точку. Она подумала. Я. Яд. Я. Эго. Смерть. Действительность. Он начал. Ты. Ты. Тыл. Рты. а л ь т е р е г а опора войска, органы речи. Ты зажигаешь в моих словах значения, которые от меня ускользают. Что такое я окружаю? Что такое я окружающий тебя? Теперь перед ее глазами проносилось, как он грабит, убивает, сеет ужас, и все потому, что в разорванных синопсах погибло смысловое наполнение моего и твоего. м е с н и к я прислушалась к тому, о чем поют твои мускулы, и поняла, что это от одиночества ты сделал так, чтобы Тарик подцепил Рэмбо. Тебе хотелось, чтобы рядом оказался еще кто-то, кто говорит на твоем аналитическом языке. Ты ведь поэтому и ребенка спасти пытался, прошептала она. В ее сознании замелькали образы. Высокие стебли травы шепчут у запруды. Луна Алеппо затуманивает вечер дымкой. р а в н и н а х о д гудит, и с отработанной нетерпеливостью он левой шпорой переключает рубиновую эмблему на руле. Лил, смеясь, оборачивается к нему. «Знаешь, мясник, если босс узнает, что ты меня сюда привез в такой романтический вечер, будет не в духе. А ты правда, когда закончишь с делами, возьмешь меня в Париж?» Безымянное тепло мешается в его душе с безымянным нетерпением. Ее плечо под его ладонью на ощупь л а ж н о е губы красные. Волосы цвета шампанского она собрала хвост и заколола на духом. Поворачиваясь к нему, она воспользовалась случаем и изогнула тело, словно по нему пробежали волны. И если ты насчет Парижа просто трепался, все боссу расскажу. Была бы я умная девочка, сперва бы уехали, и только потом уже стала бы с тобой дружить. Ее дыхание в горячем вечернем воздухе источает аромат духов. м е с н и к забери меня с этой душной мертвой планеты. Болото, пещеры, дожди. Я боюсь босса, мясник. Увези меня от него в Париж, а? Чтобы взаправду. Мне так хочется с тобой. Она опять смеется, но только губами. Да уж, видимо, не умная я девочка. Он прикладывается ртом к ее рту и одним быстрым движением ломает ей шею. С открытыми глазами она оседает. Ампула с иглой, которую она готовила ссадить ему в плечо, выскальзывает у нее из руки, катится по приборной панели и падает под педали. Он относит ее тело к воде, бросает в запруду и возвращается по пояс в грязи. Включает радио. Готово, босс. Очень хорошо. Я все слышал. Деньги можешь забрать утром. Вот дурочка. Подставить меня ради 50 штук. Равниноход набирает скорость, теплый ветерок подсушивает грязь у него на руках, длинная трава шелестит под полозьями. и м е с н и к «Да, Райдра, было и такое». «Я понимаю, но...» «С боссом пришлось сделать то же самое, только две недели спустя». «Куда ты его пообещал отвезти?» «В пещеры казино Миноса. А один раз мне пришлось спасаться». Хотя в зеленом свете к р ы т а затаившись, сидела на корточках его тела и именно его широко открытый рот старался дышать беззвучно, Чувство напряженности, ожидания и обузданный страх были ее. Грузчик в красном комбинезоне останавливается и вытирает лоб платком. Быстрый шаг вперед, рука у него на плече. Грузчик удивленно оборачивается, и тут же резкий жест. Шпоры вспарывают грузчика в живот, его содержимое расплескивается по платформе и начинает выть сирена. Бежит, перепрыгивая через мешки с песком, п о т а е т ш в а р т у в о ч н у ю цепь и хлещет по лицу стоящего на другой стороне охранника который от удивления только разводит руками. Вырвался на открытое пространство и ушел, сказал он ей. Маскировка следа сработала, и за лавовыми шахтами следопыты меня потеряли. Я тебя вскрываю, мясник. Бег погоня вскрывает меня. Это больно? Это помогает? Я не знаю. Но у тебя в голове не было слов. Даже Вавилон-17 звучал просто как щелканье компьютера, который проводит синоптический анализ. Да, теперь ты понимаешь. Он стоит в г у л к и х пещерах Диса, дрожит. Эмбрионом, схоронившись здесь, он за 9 месяцев съел всю еду, собаку Лони, а потом и самого Лони, который насмерть замерз на ледяной круче. Вдруг планетоид вышел из тени циклопа, и в небе вспыхнула огненная церера. Через 40 минут он стоит по пояс в талой воде. К тому моменту, когда удается освободить Аэросани, вода уже теплая, а с него градом катится пот. Он врубает максимальную скорость и берет курс на теневую полосу. Включает автопилот и валится с ног от жары и головокружения. А за 10 минут до г ё т т е р д е м и р у н г а он лишается чувств. «Мясник, я должна тебя найти, еле различимого во тьме твоей утраченной памяти. Кем ты был до Нуэва-Нуэва-Йорка?» И он обернулся к ней полной нежности. «Ты боишься райдера, как тот раз?» «Нет, не как тот раз. Благодаря тебе я узнаю вещи, которые меняют все мои представления о мире и о себе. Я в тот раз думала, что боюсь, потому что не способна на то, на что способен ты. Белое пламя стало голубым, заботливым и задрожало. Но на самом деле я испугалась потому, что как раз оказалась способна, и не как ты без причины, а по моим собственным причинам, потому что я — это я, а ты — это ты. Оказалась я гораздо сильнее, чем с а м а д у м а л а мясник, и я даже не знаю, благодарить тебя за это или проклинать. и что-то внутри заплакало, забилось, затихло. В молчаниях, которые она взяла у него, она страхе повернулась и в этих молчаниях что-то ждала, хотела, чтобы она заговорила одна, в последний раз. Посмотри на себя, Райдра. Отражаясь в нем, она увидела, что среди лучей ее света расширяется бессловесная тьма, наполненная только шумом, и становится все больше. При мысли о ее имени и форме она вскрикнула. Сломанные платы. «Мясник, а это катушка, которую можно было записать только на моей машине и при мне?» «Ну, конечно!» «Райдра, мы с ними справимся, если их назовем!» «Но как? Нам придется сперва назвать себя! А ты ведь не знаешь, кто ты такой!» «Может, помогут твои слова?» «Райдра, можно твоими словами выяснить, кто я?» «Нет, мясник, моими словами не выйдет! Может, твоими? Может, Вавилоном?» «Нет!» «Я — это я!» — прошептала она. «Это правда, мясник! А ты — это ты!»